Al-Nasqh Продолжаем Al-Gharakad И дошли до Раздела Al-Nasqh Al-Nasqh Al-Nasqh Al-Nasqh Al-Nasqh Al-Nasqh Здесь мы Упомянем Сразу же Один очень важный пункт О котором я много раз говорил И говорю То есть То что Al-Nasqh у него есть маам лингвистический потом мана тот смысл который использовали это это слово асалев алима да и то смысл который у анд альмутахири вот эти три стадии то есть или три скажем так пункта которые в обязательном порядке нужно знать то есть об этом упомянул шейх Аль-Джизани в своей книге Маалим Усульфих, но коротко более подробнее об этом поговорил шейх Абдулла Аль-Джудея -Аль в своей <coughs> книге Дарасад Фи Ваулумин Кур'ан если не помните, не изменяйте. я забыл у меня есть эта книга Дар Масад Ресалати вообще я советую покупать и читать книги шейх Абдулла Аль-Джудея у нее есть книга Тасир Фи Аль-Мусульфих отличная вообще книга То Вообще отличная, хорошая книга. Mm -hmm. Да, Абдуллах Аль-Джудая. у него есть книга Тахрир Улуми-Хадис. В двух больших э, томах вообще золото книга отличная. Тахрир Улуми-Хадис. То есть он шейх э, Субханава во всех трех направлениях м -м, написал фил-усуль, фил-усуль-Куран, фил-хадис. То есть и уровень вообще профессиональный, умный вообще написал вообще. Ой, книга, э, называется Тасир аль-Мусульфих, ну, то есть книга вообще отличная, вообще отлично, Вообще, шеи очень грамотно. На да, Тасир аль -мусуфих". Я советую. И он вот этой книге более подробно и привел, то есть шесть э, смыслов слова аннахх, шесть из них. То есть Я даже до этого, ну, я даже то есть, то есть, это, то есть это, Я знал только 4, пока мне до да, в, в руки не попался этот книжка. Один из них э смысл насх, то есть когда мы встречаем насх عند салх, то есть да, то есть до имама ат-Табари, то есть это от салх этот последователь до им, им, им, имама ат-Табари. Вот. четыре основных смысла это э биман ат то есть э лаз, есть мутлек, есть лаз то, есть, э, то есть они этот насахат хазз ая ты скаль следующий смысл биман ат-тахсис вот биман ат-такйид биман Бимана, Насх, который ангел мутахвин, то есть полностью убирает хоккан. И четвертый смысл это э, такьид, таксис, то есть вот анализали, то есть полностью аннулирование, то есть ипталь. А, это, фанала забыл я. вылетел у мне из головы либо да. и так, да, либо так, да. И Забыли. книгу. Э, будем брать, то есть это мы уже это <coughs> намного, намного подробнее. Э, faltando шесть, нам нужно будет только знать то, что аннасх, то есть когда мы встречаем это слово фи коламис то есть не нужно сразу понимать именно с тем смыслом, как это мы привыкли аннасх аннасху фа лугатан аль-изалату вот это аннасх, они усулины, по ним возникали так, лап, не усвоим, а да, да да, да это неоднократно Нужно смотреть, что, что, то есть когда тот, ну, из-подвижника или кто-то из тариин, говорит этот хукм, то есть э, э, Насахал-Хадис, то есть нужно смотреть, что он имеет в виду, да. Мама Насхуфа ма'наху льогатин аль-азалату и каль насаха тиш-шамсу аз-зилля, то есть аль-азала, азала тиш-шамсу аз-зилля, то есть <связь> убирание, да. ай и зай зай чем речь? Точно понятно о чем идет речь? Аль-насх ма-нагу-филюга аль-изаля Аль-изаля это убирание Вот а... Да, вот если что-то написал на потом стер это насх Оно же из за То есть, э, аз-ля, то есть, когда насахат, да, э, насахат из-шамцу, аз-дыр, то есть, насахат ай-аза-ляц-гу. То есть, у, убрало, как будто стерло солнце, убрало, вот те же, была, солнце же, как бы, фактически, убирает его, стирает, то есть, ай-за-ляц-гу. Да. поколено на нахуй о это, это атака с мродиф, атака отмнения от о том, что есть тарод в филюга. Фактом тожка каким-то говеношским что, как что тарод есть филюга, но акалирун диддан. Но в Коране его нету. Ага. Тарад? Да, тарод. В Коране отсутствует. Ну это само слово, а таро это сам мардер. Там момент карандаш. Что сам в муказме смысл тасир можно прицелить технику, алхамдулиллах с братьями. ходить тоже, что я может точно отличнейшей книги. Покадно Это усул тафсир. Нету синонима. Если слышала применил какое-то слово, значит именно это слово там. да, да. Да. Что тут значит там, значит? Чётко ясно. А то كلمه То есть это на من المكان الى مكان. То есть на наключение минака الى مكان. Тоقیق часто Тародов в том, что Хокму от Аллаха, и он уже не сирает. Не, этого нет, нет. Тарадов это я просто заодно упомянул. Он же сказал, что Филютик Аараб одни сказали, то что есть Тарадов, другие сказали, вообще нету Нет, Тарадов это когда одно слово и другое какое-нибудь слово, и это с тем же смыслом, что и это. Синоним. Синоним. понятия одинаковые абсолито, а разными словами не тут джаласа вокаада джаласа вокаада синоним да, то есть это синоним или нет? с одним словом или нет? бетоним не смысла, да? джаласа вокаада какие, например? ну, это абсолютно расположение расположение какого-то нет, вот Я сейчас, ты можешь на меня сказать, что Джалис, <клево> и точно а, так же можешь на меня сказать, а нет такого, вот, что Джалис, это по Джалис, а КАЙТ Я слышал то, что об этом сказал этот. Ренат, Ренат, откуда ты это взял, я, я не, не знаю, конечно, сказал, не, не, не, я слышал. Не, не, я слышал это от другого В общем, этот нужно... Значит, что в фильме ажи муджубан. Значит, как бы, дорогие друзья. Смотрите, самое главное здесь не то, главное в том произношении господина. То есть, важно несколько вещей сказать. Но сейчас там ими теми по крайней мере в مقدمه усуд тасир нас на то, что لا يوجد ترادف в Коране. Нинае нитлакан. Ну, согласился то, что то есть есть, но очень мало. Очень мало. Маш, а كل معناه что обязательно, то есть любой требующий дан у него должны быть дома словари Уджубан, Уджубан. Словарь Мурад Марвандун персональный. Да. То есть да гига лесану араб э э المعجم تهذيب اللغه Аль-Азхари, الصحاح аль-Джаухари. этот, сана, ну, ресурсанар, то это само собой, разумеется. Сколько там у меня? 8 Ну, зависит от издательства. Да, 8, 10, 11. Сегодня вы говорите 10, 10? Да. Обязательно? ха ха Да. И современные какими-то слова, вот, там, отмазим, модем аль то есть это лажно, лугараби, ну, это толстый вот такой. Да, да, да. Обязательно. Потому что он современные слова, которые есть, yeah, сейчас используются. Yeah, да, да, да. На 68. 68. Ну вот. На 2 гене дешевле. А я буду на дорогу выказать 80. Миш, аннасху. Уакиля манагум накал. Мин каулигин на сахту, ма фигадель китар. На сахту, ма фигадель И поэтому Те, которые переписывают книгу, называется «Настих». То есть какой-нибудь ученый пишет книгу. Да, то есть, и были отдельные люди тогда раньше, которые переписывали книги. То есть они как бы и зарабатывали на этом. Да, они очень быстро писали, мне, например, нужна какая-то книга. То есть, и он, этот человек переписывает для меня, То есть и это, не да, не это другая книга, если у меня у самого времени нет писать. Поэтому эта история очень дорогая. Да. Он Называется они нуссах», и поэтому часто «Аль-Махакакун», то есть они «Йохаттауна нуссах», это проблема, потому что, то есть они должны быть очень внимательны, то есть они в основе своей настихонстика, то есть он умеет писать, он чётко хорошо знает, просто может из-за того, что много пишет долго, ошибаться. Букву пропустил, Но точку он не, не он там поставил, а да, да, и это... Другой книг что Да, нет, ну это... Мышь... Мышь, мы говорим на сахту мафия Ай, на кальтугун. А китап, я фиаль бимана на جافين في لويت لارن بوليكن كاليده تس فيال وبيوان ما فول سيتم ماغرفست الى اد ما معلوم كتاب بما مكتوب ايك وحده هو الخطاب الدل على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع التراخي عنه هذا <تصفيق> и ислах усулин. Понятно? Как было ай На на сахту матн китаб ай накалту. Ну то, что в этой книге в другую. Да. И حد موت حد هاي تعريفه. هو الخطاب даже аддаллю даже то есть хатаб то есть, э, это э, может то есть, это э, хатаба шара то есть, хатаб от шариата даже, есть, да, указывающий на то что хукм который был то есть на поднимание, на убирание хукма который в очередь был установлен первым хатабом, который был до него таким образом что лявлягу если бы не вот этот второй хукм то первый остался был так и остался был установленным, да. Вместе с тем, то, что он после его после него был, да, да, нет. тараха это этот как это то что то что одно является после друг после другого и что, и по да. да не не он должен быть после него быть то есть один они не могут вместе одновременно и спасваться <как> Если он был ниспослан одновременно в одном хокме, это не называется Насх. Не, не называется, как, это называется такьиит или таксист, но не Насх. Насх, он должен быть обязательно тот, который, то есть э, то есть второй хотаб именно Мунфасаль, то есть и прийти позже, чем предыдущий. А любой тот хокм, который был ниспослан, то есть э, в одном контексте, он называется такьиит. Или таксист, как вот э, Валиллахи аляннаса хиджул баити манни садца алейхи сабин Манни садца это такиид, это называется Насх это тоже Насх, поэтому и сальф, то есть только Насх Это аннулирование определенного вида хокма То есть если бы Всевышналах не спасла Валиллахи аляннаса хиджул баити То есть да, и все и потом бы манистрализи сабилин. Значит, то есть это же такие так это определенный вид на своего аннулирование, то есть определённого вида. Даже это аннулирование вот нас, то есть окум вот особенно тех, которые не могут не имеют средств на хадж. Поэтому, то есть, э, Салеф и применяет нах на таксис и такйид, это, допустим, это это, то есть это аннулирование либо полностью хукм, либо какой-то часть из вида. Да. Да. почему? Потому что таксис это филь это а исключаю бадд афруд аль-амм мин хукм амм В утверждении убирания некоторых видов общего хукм, которые, то есть из этого икроже бадл افراد الام ماشي شرط وحده من الخطاب التعريف اه اponet اه اهو الخطاب يدل على روح الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لو لاهم لو, لو لا حرف <تصفيق> لا حرف هاء ضمير متقدم لا если бы не он То есть вместе с тем, то, что он, он был бы саббит, вместе с тем, то, что тот пришел позже, чем мы Нет, аль-Мутакадим. Аль таким образом, что если бы не он, аль-Мутакадим пришел как бы таким образом. Да, да, да. Он, он говорит, аль-Хаттабу то есть это аль который указывает, аль-Рофили хокми саббит, аль-Хаттабу аль-Мутакадим. Так, то есть, да, таким образом, что если бы ляу-лягу, то есть, если бы не этот хукм, второй, так это, ля то есть, авваль, цабитан. Али. Как у тебя? А, вот... Alhamdulillah, смотрите, шейх Al-Fawzal здесь как раз говорит Ихлам анна ма'нанна наскх андал мутакаддимин а аамму мин ма'наннаху андал усулиин Загрит то, что ма'нанна наскх смысл наскх андал мутакаддимин боли обширни мин ма'наннаху то есть аамму мин ма'наннаху андал усулиин нам Фарум э бидалиль муттасил ау муфасил муттадаллиль муттасил бу муфасил ва ля баян аль-муахуват этот баян аль-мубхам баян аль-мубхам тоже то есть когда ляза приходит то текст хукм какой-то фихи ибхам иджмаль как например э вакымус саля можно ли из этого аята понять каким образом акфиту салах можно нет это это так можно нам приказ лева то с каким образом его делать Нам, то есть или подобного рода, то есть это баянуль мубгам, у них тоже нацх. Это четвертый, четвертый, я забыл. Нас, у у андель мотакадимин, вот это все применять нацх. То есть когда они применяют слово ну, нацх на да, таксис, да. на такьид, да. на сам нацх и на... Э, э, э, то есть это бинель лубгам. На разъясение. Да, да, да. да, да. Тоже Насх применяется у них, да. Кама ютликунуху аля раф хокам. Лямна джамина залика и юштараху фи ма'нан вахид. Причем-то все эти, у них они э, участвуют в одном смысле. Лахуа анна Насх в исцелахе лмутахирин. И ктада анна амр аль мутакадима гайра мурад фи такли. То есть, первый Амр был неспособом гайра мурад фи такли. э в то есть он э, не хочется, то есть он не имеет, среду, то есть он не должен быть э То есть э, рабы его не должны делать, короче. что? Говорит, молчит, что такое таклиф عند المتخذين? Говорит, Да. Есть, да, да, да. Этот ляз пришёл ад Му'тазилийтов таклиф Потому что Аль хум арбабу л-усуль Аль Му'тазили арбабу л-усуль Али Аллахиму филусуль И филюла тоже Мда Мда Что? Этого ляда вообще не было Почему? Потому что таклиф Это ма'фихи ма'шакка ткليف это обременение тем, в чем то есть разве может быть поклонение обременением для верующего? Да, это было Нет, да. Обязанность такая. Да. альфа Поэтому вот этот пункт, это самая огромная проблема, которая вам много раз говорил по это не тот, то, то есть, это, а именно э, тахрир аль вот этих всех это является очень важным пунктом. А почему? А потому что э, вот эта дверь через усул фих это открывает дверь в незаблуждение. Даже один шейх, даже несколько их, ну, один из них, то есть он я упомянул это своё имя Аб Абу Карим ан-Намля. Аб Намля, да. Да. То есть очень большой шеф профессионал философий, судей сейчас жив, у него отличные книги и сильно распространяются. Но он то есть э нахди э المتأخرين. Ефайтом тосан халта بين вот этих всех, то с Масселью и у суфих. Как об этом мне сказали Что это? Некоторые шейхи Фаралы оказали, то есть я, у меня были некоторые книги, у меня есть отличная книга э, Усуфих Аль-Мукаран в шести томах. Аль-Мукаран? Аль-Мукаран, да. Нет. Поэтому есть, Усуфих это тот раздел, э, в котором, то есть, если Сьюшала кого-то спасет, если кого-то нет, нет, нет. Он на другой стороне. Да. Маджас маджа, э, прошей, он вас знает. нас это к лефие. это время тот один как, вы ведь Этого Ляуза не существовало изначально. да? Да. А не же бада и бд, да? И не него рододея. Ибн Тави мутаххир джидд вообще. Конечно. У него да, Да, да. Даже аль он уже, то есть, Аль-Бе-Хакри, Анисем то здесь я не понял, взяли нет, нет, по более подробно, чтобы сейчас не отвлекаться. Да повторю, то что насх этот. Да. насхи би-и'тибар мансух аксаму ан-насх. Я не уже. нас. Где? вот вот, сейчас я джузу насху ар-расми ва аль-хукми. Я джузу насху ар-расми ва аль-хукми. Разрешается аннулирование Насху Расы. Рас – это сам текст, непосредственно буквы, слова. Аннулируется, то есть их больше нет, не существует. Но Хокм сам остается. Самый простейший пример для этого? Зима, да? Да. Раджим. Закидывание камнями этого Хокма в Коране нету слов самих э, Хокма слов не существует. Сейчас уже в Коране этих слов нету А, а закидывание камнями... Нет, да, нет. раньше были и читались, пожегики читали. Ну, что. Но хукма остался. Аннулирование с ног, да? Нет. Да. Хукма остался на пораннее деревне. Нет. Да. А я этого самого нет. Да. А, да. Хоша сыр. Деревню посмотри. Исходи. Исходи, деньги готанда. Вот. Тут далеко Ну, <святые ухи> <Да. святые> да. значит, сейчас в общем аннулирование самого текста, но хукм остается есть, здесь речь вот, вот, вот, вот об этом. Более подробно ещё возьмём в в Шурхад. Надхул аннулируется, но текст остается сам текст есть в хукм анулируется. Да. Наску ила бадалин ва ила огйри бадалин. Наск ила бадтус хукм заменяется, аннулируется другим каким-то. То есть был такой-то, потом этот хукм аннулировался на другой. На да, Да, да, я, конечно, на а наш и на бадд ат ан-улус <клес> алим ну не исму шейх это он просто сказал что что это, вопрос на خلاف فيه ну а мы الى غري بعدن здесь надо на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 Вайля маху ахав Амлируси заменяется тем, что проще Легче Вайя кум минку машуну сабирун, ягрибу мятын и так далее Аль ана хавав Аллаху анкум, аля ма нафейкум даха Ия кум минкум Мятун шагуну, ягрибу мятын и так далее Вайя кум минку машуну сабирун, ягрибу мятын и так далее Поя на чем эту речь? Легче, но уже еще, да Да Про Рамадан да армадан да, да. вот, э, сначала был кто кто хотел поститься mm -hmm. кто хотел не поститься но если не поститься, то кормить за каждый день день бедняка ну, то, следующая стадия не просто поститься должен был обязательно если на магнит, на ифтар не успел то есть да, э, вот это время, то потом тебе уже кушать нельзя вообще если уснул то все, на фазер тоже кушать нельзя сахар. Но это было недолго. Не, не и один из подвижников, да, то есть э, он уснул, в общем, устал и проспал в тар. И все это. И и потом на следующий день он попал, да? от бессилия да, упал в облах. Для чего все Аллах так де, делал для испытаний Будут ли подчиняться люди или нет? Чтобы... подчинялись. Как мне, раньше в предыдущих персонах, я бы то есть э, таким образом, чтобы тот-то, то есть одело толбу, его нужно было убить. Ту ту була барикуна фактулан фусукум. Инзаллаху хуйру лкум, Да, те, которые ослужились, то есть те, которые не ослушались начали убивать тех, которые слушались. То нас суттаби биль-китаб, китаб то есть разрешается? Да, нас суттаби, то есть Коран аннулирует Коран. То есть аят аннулирует аят. На в суннате суннати китаб Аннулирование сунны Кураном На нас То есть, у нас то есть хадиса к или сунны другим. То есть, э, может ли сунна, то есть хадис лахат ан аят? А. Хласаджут он. Да, Нитин сказал, что не может, а я... А пример можно? Хадис. Как правило, если честно, сказать да, как, как об этом даже чейх Усумин э, в своем это, матне, то есть книгу Усумин э, сказал, то, что многие вот из этих вопросов это теоретически. То есть на многие из них просто нету примеров. Он даже один вопрос какой-то написал, я не помню, и сказал, я не смог найти на него пример из Курана и Сунны. То есть теоретически просто разбирается, может ли это это то есть а, а пример? То есть и вы увидите то, что многие вопросы мы с Брасами приходили с другими, кто это, то есть, когда книги по Усулю, то что многие эти вопросы в Усуфихе это просто теоретические, то есть которые на, на примере может и не быть, то есть разбираются те темы, э, за которыми ничего не стоит. И это действительно есть, и вы должны это знать то, что в суфизме и в люга есть то есть те алмасалы, которые за которыми ничего не стоит и нет смысла их разбирать. Или можно даже противоречить да? Некоторые. Да. Да, да, да. То есть, э, особенно, э, у ученых о палюют вообще, ну, Как они э, разбирают почему файл морфо? Э. Ани ход. раздел. Ахат, Подковыришь, Да, почему? Потому что между ними разница этот это э, этот суббот, а этот дни суббот. Есть, и если, как, это, Да. Да, теоретически. А как может то, что он меньше, отменить больше? Почему? Потому что хадис мутаватир, он катаист, точно так же, как и коран он, он тоже саббат, это И этот мутаватир, и этот мутаватир. Но стоит. стоит. Выше стоит, с той стороны, что это слова Аллаха. Да. Но с той, с той стороны, что хокум э, миннахид суббуд вахид, этот мутаватир, этот мутаватир, да. то есть нам. Да. Да, вот, давай посмотрим это Это не проблема, потому что мы нет Или в этом есть смысл взбирать, такие вопросы То есть, по-саму говоря, мы Да, да, да То есть, это все, если вдруг ты это встретишь То это Да Когда комната корабля, ты заходил, он вот вот вот, вот, вот вот, вот, вот например, да, да вот, вот как раз, об этом тоже говорит «Амма насху сунна аль-маутаватира, би сунна аль-маутаватира» «фа-го муджмаан алейхи байнир бин-насх» «Лякин акалл-эль-фатухи, амма мисалю аль-насхи мутаватиры, сунна бимутаватиры, фа-ля, то есть он не существует «На те кто говорит?» Al-Futuhi Si Muqtasr al-Futuhi, naga'lma Gde? Al-Futuhi, treti, ah, fi shafh ul-kaukul Поэтому, есть, например, вот, он говорит, wa nashkul aahadi bil-ahad, т.е. wa nashkul Ай, я джузу Насфул Ахад бин Мутаватир, ля ниву Аквамин, ухэн на айден махалу итифак, ухэл сахабу шарх, как в Мунир, малакин лам яка, то есть не произошло. Не случилось, вообще не В общем, аннулирование Ахад бин Мутаватир, то Аннулируется хадисы Мутаватин. Но это вот, то есть, да, да, я не предоставлено. Возможно, обновить хадисы. Да, да, да. да. Там, там не рассмотришь вопрос аннулирования хадисов китар, Аят? Чейх, ну, по после Минфишах на Назану, турокат по сказал, то, что аннулирует. Из-за саббата хадис, mm -hmm. фаго юкайгит, ва юхасас, ва Почему? там что кулю залика минашара. Да. То, есть, сабады, хадис, то есть, если хадис, если хадис достоверный, все, и, все, то есть ты работаешь и, с ним по всех это... его областях. А не мягко есть... там идёт даже у меня биххавинистских источников. А речь идёт о степени достоверности. Есть, ну... вот с, с этой стороны, что может да, да, то есть, что на это тоже варрия, да? Да, да. А варно, это же, после пророка и хадис от него. Вот э, посмотри, а, э, посмотри, вот, представь, послание к Лаглея Ислава сам, жив даже, и, и спасался аят, то есть послание к Лаглея Ислава и читал э, аяты, а потом аннулировал какой-то аят своими э, э, словами, то есть не аятом, а своими словами, как пророк. Аннулируется этот аят? Нет, от этого же не было. Нет, нет, теоретически, теоретически аннулируется Почему? То, что Варум Солосом делал, это будет хас на Найдхаряне. Вот, вот. фактом то, что это конкретизируется, даже, либо таксист, либо я таквид. таквид. Да. И теоретически, если был бы нас кто и нас тоже даже. Понятно, это уже... То есть, почему... Я считаю, что это не, такого... она... не, какого... почему... да, не может быть. Нет, а почему... Не может почему? Потому что Куран – это Куран, это Слово Нет, а, а посланник, Аллаха, нет, подождите, подождите, посланник Аллаха, если бы аннулировки, он бы это от себя аннулировал, либо от Всевышнего а Аллаха? если бы был аннулирован аят, <связывая> то, он, аят, аят Нет, году, а может посланник Аллаха, то есть он же как посланник, если он аннулирует какой-то аят, он это от себя аннулировить, или ему Всевышний Аллах так приказал сделать? Да, то есть аннулирование со стороны посланника это все равно аннулируемый от священного Аллаха Но в этих словах это есть Почему? Потому что Судна посланника Аллаха тоже вахи Есть же хадисы Кудзи, то есть, что с улажда Аллаха Просто и хадису лахад это все равно, что посланник Аллаха сказал Да, да, здесь э, о другом интересе. Э, Смотри, Ахриш, чтобы не нужно, э, чтобы ты уловил. Ну, ясно, да. Но... Нет, что не ясно. Скажи, скажи, что не ясно. Смотри, можно сказать вот пасу. Пасу нас тымешил что? Анулини, а я ты полностью или хукм какого то или части хукм на. То есть, у тебя нету сомнения со стороны таксис или такйид или баян муджмаль и так далее, да? Ишкаль может ли посланник Аллаха Аннулировать аят то есть Таким образом, чтобы его не существовало даже Вот смотри Смотри, теперь Например, существует ли сейчас аят О том, что нужно Пять кормлений, чтобы было Нет, а почему его не существует А кто тебе об этом сказал Кто вам об этом сказал Нет, она от кого это взяла То есть, фактически, кто аннулирует этот аят для для всего, то есть, э, для всей умы до судного дня? Это же в этом разделе, что ли, нас... Знаешь, э, обрекаем... Ляшкаль, то, что это все возвращается да, туда, Ляшкаль, то есть, э, этом... Ляшкаль, но фактом, то, что вот этот аят, таким образом, чтобы его перестало существовать, то есть, э, как это произошло? Подвижники же продолжали знать этот аят, у них в памяти он остался у всех, но они перестали его читать, потому что им было запрещено, приказано все этот аят, разом сам аят, вот эта буква произносить, все не из Курана, они его запомнили, он остался у них, то есть они его знали наизусть, но перестали читать, произносить, потому что по своей классике все этот аят аннулирован. Не, не, ах и здесь Сейчас то, что Аль-Джуэни, там даже Хляб его с ислами Вообще, фактом то, что нас интересует Сам вот этот Процесс, да То есть Аль-Джуэни у него это Здесь мы все закончили Да, да ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر نسخ الاحاد بالاحاد وبالاحاد يننسخ بالمتواتر ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا يجوز الكتاب بالسنة А, ولای еджу насл Почему? Это это мазхаб, то есть то асму У нас не вот У меня в насх аль-ахадис ди аль-ахади ва аль-мутаватир. Ва ля яджузу насх аль-китаби бисунна ва ля аль-мутаватир би аль-ахад. Ва ля яджузу насх аль тоже есть? А у вас того нету, да? Значит, ва ля яджузу это это э, о متکالیمین, почему? Потому что они подошли к этому вопросу каким образом? Они, они, они сказали то, что хадис рахат зани субут. Поняли, что такое зани субут? Кто кто не знает, что такое зани субут? Есть катаи субут? А, То есть э, все, то есть они делятся на два основных пункт или на четыре, скажем так. Э, лу зани субут. и как за ним суббуд это то есть, те хадисы которые не достигли то есть, э, э, степени якина в установлении них и том что это действительно произнесся у это как правило хадисы лахад то есть хоть они и снады и достоверны но его суббуд за ним то есть э, ты не можешь джазман якину сказать то что э, посланных лагерей это сказал или сделал понятно и вот в эту степень они завели только то есть э, э, как говорится будет в кодиции муталатир или куран да, mm -hmm. и вот этом в э, вопросе э, ханафиты э, они поэтому многие из доводов просто то есть которые указывают на э, на шарты они просто не приняли все как например, э э хадис то что э они его не приняли как şart почему потому что он не пришел мутоватера и подобно роде и и من ناحيه то есть есть хадис كدلاله اذا ني دلاله kat ay dalil tin ma suharih la yahtamil illa ma'na wahid fa al zani al dalala ata tois tot Миннахид Аддаляля, то есть он Катайи Аддаляля, то есть это по-другому Насу Сарих, Ла Яхтамилу Илля Ма'нан Вахида, понимаешь? И Зани Аддаляля, это то, что у него есть Ма'нан Мутабадир или Зын, то есть который, опять, приходит, но еще и несет в себе другие смыслы. Это то же, что и Зогир, то, что мы проходили. Адам и Адам и Адам, если саббат и Адам, то у ньо мальбихи мутлакан. Йо мальбихи мутлакан. Это манджи Адам и Адам. Филакиз во фигури. Почему? То есть из-за саббата англобили салатусам? Адам и да да но нач значит уже определённый виды амал выведены же оттуда да да да то шейх аль-хадис что нас может быть ахад а мутаваккад 100%. И деревья. Ну, здесь пятёрки можно поднять. А? Какой дали нас? Конечно, гол фактор, что как например, то есть сначала же был приказано То есть, э, Рялкуц делает на которые повернулись в Соля. То есть, они почему повернулись? К ним пришел один человек и сообщил же об этом. Даже один человек это же харухат или нет? Не, они же это нет, потоники услышали. Они же об аннулировании хокума услышали нет пацан послаа Николая, а тогда. Да. Да, да, да, и, да много, и много, да, то есть, да, это да, много, да, это просто сейчас да, мне в голову пришло, я вспомнил. А так, то есть, если этот... Да, да, да. Значит... Да, да, да. Из-за Таарада нуткани фала яхлу имма ай-якуна аамминь ау-хасэйни ау-ахаду ма-амман вал-ахара хасан ау-кул вахадин минвума амман мин джихатин вахасан мин джихатин амин-ваджин Я пойду, о чем тут речь? И вот эти все абаб и суфих Это называется баб Тааруд аль-адилля То есть когда тааруд противоречие между аль-адилля Тааруд Та Ну как бы противоречие Определенный образ он, он, он говорит Нутк То есть нутк это yeah. Слава Аллаха или посланник Аллаха mm -hmm. Да, -да, -да. То есть Он не бывает кроме как Либо имма ай-якуна ам то есть каждый из них ам и этот ам, и этот ам как самый простейший э, э, пример в словах посланников Ахли Ислата Услам из-за дахлал хаду кумул месит фанайжис хатт из-за рака'тин ам то есть фи ай-и-вокт в какое бы из времени он не запишу хокм ам или э, нет Потом э, хаисы э, и так далее, то есть даже хокм ам или нет, то есть э, нельзя делать намаз, э, то есть э, запрещенные времена. Будь то ты в мечеть зашел или нет, то есть пацан не разделяет, в мечеть ты зашел или нет, нельзя все делать. Теперь этот хокм ам или хокм ам, то есть как, каким из них если ты не скажешь, мы будем конкретировать, то есть То есть, например, нужно заходить в мечеть и делать там в любое время, кроме вот этих запрещенных даже. То есть ты конкретизировал хадисами о запрете вот этот хокум, а это, я тебе скажу, а почему бы мне сделать не да, наоборот, в чем проблема. Поэтому вот с этой стороны мы должны искать уже Алядиля Харидия, которые нам то есть, помогут или заставят конкретизировать один аят другим. Это если каждый день حكم общий. Предположим, если каждый из них, то есть насов конкретный какой-то мас'ал. Вот это фрукт, то есть, если делать это аксессуары будет просто, то есть, либо глупость либо одну и ту. <инстит> Влайхну имма каждый из حكم خاص. Ау То есть один из احکام будет ам بس عام ميم عام تسمى فاعل ودقية الميم في ميم أصله عام ميم ماشي الخاص مثل كلام خاصص هوا أحد المعاما والآخر خاصا تسئلة أديو عام أدره خاص لاش كاي تش الذي هو الخاص يخاص الذي هو الأم عمل حاشة э этот леска, а كل واحد منهما آمن من جهه, أو من وجه, و خاصا من وجه у него два вида вой. Омун поخصوص мутля, и омун поخصوص моадже. То есть можно много раз это объяснить. Есть кто из об этом знает, что такое? Вот Например, то есть это Моллахусус Минваджи Да, это те Адилля, у которых есть Ваджи Муштарак. То есть Хокум Муштарак, который связывает их между собой. Сейчас я постараюсь вспомнить при всяком Ну, да, это кружки просто, если было бы например провести, было бы лучше. Как, например, Хокум Муштарак между ними Он не могу сколько. А? Да, да, да. Мы говорим, это ещё там где-то удобный сад. Как он он вот купола Можно же. Да, да, да. Тоже же. Да, да, да. Вот это нет. Нам пример нужен. А где надо? Что я сказал? В, в общем, умул <говорит> нахасус это, то есть, а, а, нам. Это, то есть, говорят о тех текстах, у которых есть. То есть, каждый из них указывает на что-то, но у них есть общий хокм. на да, то есть. Да. <говорит> вот, <говорит> вот это умул нахасус мутляк. <говорит> то есть, один из хокмов, аам минал ахар. <говорит> да, то есть, сам думает... <говорит> Можно этот вопрос принести как э, э, куфр и ширк, если подойти к нему с двух сторон. То, что любой куфр, то есть любой ширк это куфр, но, но не любой куфр это ширк. Даже, то есть может быть куфр без ширка, как а куфр Иблиса, он лямьюширик, таким кафир. В тот же момент то, что любой мушик он кафир. Понимаете, все, э, э, э, вот сэн, да. человек может быть кафир, но не делать ширк. Не Почему? Не Почему? Не потому, что, что, потому что ширк у <связь> <что>, вас <связь> <что, связь> То есть человек может быть на него вынесен хокм, то, что он кафир, без того, чтобы он совершил ширк. А может вынесен быть на, на него хокм, то, что он кафир, по причине того, что он совершил ширк. Это является общей известной доступным для любого, то есть, вот как сказать, в то разуме. есть э, даже, то есть и и вот этой вот с этой стороны ширк ахас мин аль То есть кульлю ширк куфр, валяйся кульлю куфрин, ширк. А. Давай тогда это да, то есть и вот вот с этой стороны, вот это куфр, вот этот большой курд, а маленький в нем это ширк. не Теперь каждый из них ширк и и и куфр возьмём, например, ширк и издевательство над религией э, Аллаха. То есть каждый из них у них есть отдельный хукм. Вот это ширк. Хмм. Хайба али теза. Погаришь оба с этой да, И это у, у него а, отдельный же хукм, даже? И у Ширка Аль-Истинза у него отдельный хокм, и у у него отдельный хокм. Даже, но у них есть кодрин муштарак А это то, что и то, и то вот этот кодрин-муштарок выводит из религии Аллаха. Я mm. понимаю, что это? То есть это два хокма, которые разные сами по себе, но их, у них есть какая-то общая, что-то то, что их связывает. Да. Это онлайн хасан мутлях? Да. Или то же самое ширк и куфр. Если с той стороны, то есть ля-ишкаль, то что любое действие куфра, это ширк. С той стороны, то что человек, то есть да... Нет, э, то есть он отказывается подчиняться Всевышнего Аллаха и, и слышала это действие называть вот это следование за страстями брания вот этого Аль-Хала и да, да, то есть э, Ля-Шкаль. Но здесь ученые, когда рассматривают вопрос, они не рассматривают его с цепи, они рассматривают то, что Ширк э, Филь-Куран, то есть, как правило, применяется, то есть, в основе э, Своей Насорфы, Абаду и когда направляются виды следов, по крайней мере, не Аллаху, то есть это то, что, то есть Аммун, Низалик, Исиш, Аллах, выносит Ахкамы, Куфра на тех, кто делает, кто издевается <мышляет> в религии, и это, это, и это, и так далее. Кадын Муштарак. <мышляет> Муштарак. Имна листирак нам. Пайлез это? Пайлезис не привез. Да. Знаешь. Знаешь, из-за Тарада нуктани, фалаихлу имма якуна ааминьо, хасиньо, хадуму, аамману, лакару, хасиньо. Ау кул лу вахид мин хума амам, мин ваджхин, вахасм, мин ванжин ахад. То есть это уман вахасм, ваджхин. Речь вот об этом. Фанкена аммини, ваамканал джамма, обаймахума джумиа. Если каждый из хокм будет этот хокм ам, и этот хокм ам, про таару, когда не противоречат друг другу, противоречат. И, говорит, и можно их вместе собрать каким-то образом... сложить складывается. А в обязательном порядке. Почему? Потому что, то есть у нас три основные статьи, как это разбирают, есть, в книгах по усулу, да? То есть, когда минбаб это амма, то есть, есть то есть в первой степени складывать. То есть любым образом а, собрать вместе места ал-джили, как хочешь. То есть, ну, никак не как хочешь, а, то есть. Как надо. Да, как надо, в смысле. То есть отталкиваешься на наш Если не получается никаким образом, то смотрится, то есть какой из них мутахыр, а какой один да, то есть и тот, который мутакодим, оставляешь его. Это если не можешь. Третья степень, если то есть это, это, это известен тарих, если неизвестно, тарих оставляются оба хадиса. То есть это называется э, турб от тарджихад. То есть э, то есть каким образом и раджих аль-хадис, то есть когда невозможно их собрать вместе. То есть делается по-любому это арджих. Их очень много. Есть, например, те хадисы, которые э-э اتفق то есть И так далее. То есть вот с этой стороны, то есть э, турк Если и то и то Достоверно, как, например, самый простейший пример пришло у, у муслима от джабера Над да, то, что посланник сам э в Арафа аздана э, один э, азан, да, есть, и, и два и так далее. Даже у Муслима пришло от э, этого от Абуабдурахмана и с ним память не изменять. То, что он Акама Марвата Мвахеда, то есть Эбварель Здесь можно ли сделать джамм или нет? Нет. Нет, почему? Тело По потому что конкретно. А какой? Ну, то, что один, а два. Ну, а почему, например, нельзя сказать, то что один раз спасает класс так сделать, а другой раз так? Да, последний кхадж делался в жизни один раз только. Невозможно сказать то, что то есть там по-любому ты, вылиш хоком то, что в одном из, из исходиться произошла ошибка. Кто-то ошибся. Кто-то в по-любому кто-то ошибся, потому что последний кхадж делал тут лишь один раз в жизни. Он это действие, то есть или какие-то слова, последний их мог произнести только один раз в жизни. Не мог он их больше я И какой-то противоречии кто-то ошибся, значит, удюбан. Как, например, некоторые слова премия хаджи и так далее. И э, подобного э, рода действий, невозможно невозможно сделать э, аль-джам. Поэтому вот это правило, которое э, о котором рассказал э, шейх Руслан и сказал, то что это правило аль-хадис, а это то, что сунна и заджад, то есть аль-мутанаввы э, ад, То есть, как это называется, э, э, разные видности, как аль например, да, то есть Азгар и, и, и, и так далее, то есть дуа фиш саля то есть или аль нужно работать со всеми ими, да, то и, и еще сам Ибн Томи объяснил то, что Маннадж Аль-Хадис, то есть Фукаха мутах то есть который дает один какой-то вид и, и практикуют его только. Эээ... Это почему? Значит, по то есть, как это шахмут. Есть э, это шахмут, который научил Абдулла Абдулла Аббас. Есть это шахмут, который научил Абдулла Аббас. Да, есть там там некоторые различия. Дуал, Тифтахат и так далее. Есть Атамы Хаттаба, Дабихураяра и, и все это. Да? Атамы Хаттаб недостоверно. Не то есть, Марфон, Ракин Сахей, Мау Куфанка, Мау значит, и вот это, то есть все, что пришло от, то есть от Пасана Клага, вот таким образом применяется, то есть и делается иногда так, иногда так, и, и то есть да, это вот этот хоккан. Есть виды, которые невозможно Почему? Потому что мы точно знаем, то что Пасана Клага или сказал это одни раз только своей жизни. Вот это, вот это уже, то есть, есть по-любому оставление одного из них. Но, как правило, в этом случае подпишется хадис Джабра, то есть, кому, ну, значит, او كل واحد منهما عام من واجهين وخصم من واجه فان كان عامي وامكن الجمع بينهما جميعا وان لم يمكن وان لم то есть а то وقف останад иллем тарих если неизвестный от тарих то есть нам фа ин اولم ат-тарих фаюн сахул мутакадим биль мутааххир это если лям йумкин аль-джам это происходит невозможно وكذلك إذا كان خاصيني كذلك كل واحد منه خاص وإن كان حد ما عاما والآخر خاصا فيخص العاما بالخاصة سلاشكال لجا وإن كان كل واحد منه عاما من وجه وخاص من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر Вот вопрос, в котором как сказал один другой, как говорит, а и кull каида это вообще неправильно. Кull мужтахид مصيب. А, собственно, правда. То есть и вот и вот вот это то есть акаида, которую сейчас распространяют адвокаты мушшиков. Аль-Каидам Батиле Это то, что Аль-Муштагид То есть Яжузу лагул иштихад мутлакан Ва ю-аджар Ва аббуталь минзаликан Нагу ю-аджар Почему? Потому что Ля-Шкадид Вот как Например, взять Суфи То есть Ашайра Например, да Они дошли до того, что Отрицают сифаты Аллаха Иштихадам Иджтихад, то есть это а-а, а-а, и казанку понятно. И читать в аятах и в хадис, и в и в кавад луге, то да, и вот этот иджтихад и абтал У них аджер. Да. Вот, то есть а толку есть, вот вот это они то есть им отдали, и тогда они аджер они же улама кибар вообще. То есть бакляни и другое, алаима, аль-фахул, филюга, вал-сул, вал-фик, и так далее, и так далее. Но они ошиблись, получают, это как батль, фига, или пталь вообще. И вот эти люди, в чем их несут? Почему они вот это разрешили ищтегад? То есть, понимаете, что они разрешили? То есть человек ищтегада вавака афиширк. Йозер у них. Да, <говорит> <говорит> то есть, с то, есть, то есть, он попал в Иш-Ширк, запутавшись в Адилла, меж, а почему про шаритов этом никто не сказал, про, про, про Мухтазы, Джахми, Аркарами, Равафет, они и... Представьте, и чихад, вот, представьте, и <говорит> чихад, например, и христианство принял, и решил то, что христианство истинно, и принял это. Какой у них хокум? Если они... Яхкумон, Олегин, Блислам, Кафару, Бианфуси, Мубаши в этом. Сделали чтифаты, значит, Понимаете, в чем была суть вот этих людей? То, что они хотели протолкнуть вот это, то, что... Это логическая ловушка? Понимаете, и, как правило, это для кого? Для тех, кто не понимает, о чем идет речь. Да. Да. Он, и он привел доводы э, то есть у, ученых а, на а, разрешенность из чем надо то есть никто с тобой не спорит то есть но ну, если ты хочешь оставить от на тляки то есть это это явно тахриф вообще ложь откровенная, гнусная мерзкая П -п -п -п, понимаешь да? э э пеперинчо потому что если ты хочешь сделать из ба джавазун иштихадли то есть мушриков, в чем была суть этого то есть вот вот, вот этих адвокатов мужику да честно говоря да именно потому, под, под этим прийти вот к этому вопросу это оправдать мушриков а это логическая проблема а, понимаете, да? да? Ну вот эм, Вы понимаете, в чем да, суть? Да, да. То есть, если мы возьмем вот этим путем, то есть, это поэтому и чтигад, то есть, только в тех вопросах, где он, июхтамр, где джавадзу, и чтигад, то те отдельно, да. да. Понятия, есть, это кстати, туда, не, туда. Вы, вы понимаете, что происходит? И основная масса людей, они просто проглотили это. И Почему? Потому что они не понимают, что происходит, что им преподносят, что им, им, им препонесли. Сотни высказывают, что есть ляишкаль, ляишкаль, мы возьмем аш'айра, му'таз, Они вот этим, то есть, они же иштигадам своим, то есть, они же, каким образом они пришли к вот этим отдельно Иштигадам? Невозможно, я извиняюсь, не существует му'тадя аля ваджи л'анг, кроме как они опираются на аяты и хадисы. не существует. Взять вот этих, я не знаю, кого угодно, они не просто стоят и хадисы, у них на книги целые опираются, то есть на усулья, циклата, и так далее, и так далее. Мы теперь что скажем? Они там все награду получают. Кто скажет? То есть у кого хотя бы капля разума есть, он это не скажет? Не скажет это? Тадис. да ляшка меня не удивило то что этот человек так делал потому что я знаю суть этого человека я в нем это меня удивило как люди этого не понимают они просто они даже не могут прикинуть к чему вот этот колул егошний приводит поэтому эта суть это откровенная глупость вообще Ширка же там же как-то Какой еще раз может быть Мир Поставим сезез, да Саламу Аллаху Саляму Аб. Мухаммад Аб. Мухаммад